Следующий шарик Сталкер запустил уже сверху вниз. Он испарился на том же уровне. Нормально. По этому проходу ползком и задыня топыривать, если не хотите лишиться ягодиц». Господа, вы джентльмены. В какой-то мере кивнул головой Арчибальд. В какой именно? Скинул брови Сталкер. Мы дворяне, выпятил грудь дуван. — я тоже? Значит, мы просто обязаны уступить дорогу даме. — Ну уж, фигушки! — взвизгнула дама. — Сам первый пойдешь? — А кто же вас отсюда выведет, если я пойду первый? — Не волнуйся! — успокоил его Арчибальд. Я на тебя поставил, так что попробуй, не выведи. А я поставлю вот это. Поднес к носу проводника свой огромный кулак одуван. Сталкер его свидетельствовал и понял, что лучше действительно вывести. Проход преодолели благополучно, если не считать подпаленной юбки единственной дамы. Они были слишком пышные для этого коридора. Больше всего Арчевальд боялся за дувана, Но тот применил свое искусство складываться втрое и проскочил препятствие мухой. «Какой открылся вид отсюда с тыла!» — заржал Арчевальд, кинув взгляд на Антонио, как только препятствие осталось позади. «Классные у тебя панталоны, сестренка!» Антонио зарычал, пытаясь прикрыть остатками юбки свои синие в полосочку трусы. На нижнее белье Фрелин он покуситься накануне не решился. Они шествовали гуськом след в след за сталкером по просторному коридору, который по каким-то одному ему известным признакам проводник щел безопасным. — Тихо! Внезапно поднял он руку. Все послушно замерли. Что-то загрохотало, захрюкало в гранитной стене справа от них. «Делай, как я, и не дышать!» Сталкер подал пример, вжавшись в левую стену коридора. «Заткнуть уши!» «Слабонервных задом прошу закрыть глаза и ни в коем случае не дергаться!» Побратимы последовали его примеру, пристроившись рядом. Подуван послушно закрыл глаза и заткнул пальцами уши. Подозрительный Антонио и любопытный Арчибальд, наоборот, раскрыли глаза еще шире, а уши навострили. Противоположная от них стена покрылась трещинами. На пол посыпались гранитные обломки, Раздался дикий виск, словно неведомый титан раскрутил с бешеной скоростью точильное колесо и затачивал на нем свой гигантский топор. Антонио с Арчевальдом запоздало прижали ладони к ушам. Из стены выдвинулся вращающийся, сверкающий ослепительно белизной обод диаметром метра три, наткнулся на свободное пространство. Застыл, и Арчи сразу понял, что собой представлял этот обод. Это были гигантские, остро заточенные алмазные клыки. Виск прекратился. В глубине стены что-то обиженно зарычало, клыки сомкнулись, с хрустом перемалывая породу. Огромная пасть пошамкала, затем раскрылась вновь, и двинулась в обратную сторону. Из нее дохнуло нестерпимым жаром и что-то посыпалось. «Что это было?» — проблеял посеревший одуван. Он по-прежнему не рисковал открыть глаза. «Вам дико повезло!» — врадовал их сталкер. «С первый же заход. Наткнулся на адского червя. Это класс!» — Да и мне тоже. Очень не хотелось пустым домой приходить. Ждите я сейчас. Сталкер смело нырнул в образовавшийся круглый, идеально ровный туннель и исчез. — Эй, а он от нас не удерет? — заволновался вампир. — Пусть только попробует, — самоуверенно заявил аферист. Хотя в душе копошился червячок сомнения. Сталкер появился через пару минут. Очень довольный, буквально сияющий, с туго набитой котомкой за спиной. «Ну, двинули дальше и побыстрее. Надо по шустрому в одно место по пути заскочить». «Погоди», — тормознул его Арчебальт. «Объясни». Почему червь нас не съел? Нафиг ты ему нужен? Он только породу жрет. Гранит, базальт, короче, что попадется. А как на свободное пространство наткнется, сразу задницей виляет и движется назад. Боковые ответвления делать. Как же это он с задницей? А у него все совмещено, и голова, и попа. Они функциями меняются в зависимости от того, в какую сторону он ползет. Когда выползал сюда, ткнул пальцем в туннель сталкер. Это была голова. А как пополз обратно, она превратилась в попу. А из нее такое выпадает. Бр! Брызгливо затрясли головами побратимы. «Ничего не брррр!» — оборвал их сталкер. «Я как-то увязался за таким червем, когда он через угольный пласт полз. Знаешь, сколько алмазов после него набрал?» «Да, вот, кстати, и не заметил». Проводник поднял валяющийся у входа в тоннель камень и подал его Антонио. И вот, вам как единственный среди нас дайме». — Дарю! — побратимы ахнули. — Это был рубин, величиной скула Кадувана. — Время теряем. Дальше проход вообще дикий, так что лучше проскочить его по поверхности, чую сейчас выброс будет за мной. И действительно, не пробежали они по коридору и двадцати шагов, как он резко искривился, вышвырнув их вверх. — Теперь на цыпочках, а то стража проснется. — Где это мы? — прошептал Арчибальд, оглядывая галерею, освещённую факелами, развешанными на стенах. — О голосокровищницы короля! — Такие возможности! — восхитился Арчибальд. — Они на цыпочках прошли еще десять шагов, и развершаяся под ногами земля втянула их обратно в лабиринты ворга. Они стояли около развилки. Тьфу, промахнулся. — Так, в этот проход не пойдем. Самое опасное место. Пойдем направо. — А что находится слева? — тоном прилежного ученика спросил аферист. «Адские ворота?» «Да, нам туда рановато», — согласился арканарский вор. «За мной! Чую еще один выброс, и он приведет нас куда надо». «К дому кефера», — прогудил Адуан. «Нет, в другое место. И вот там, чтоб ни звука». Следующий выброс швырнул их в роскошные апартаменты. «Эй!» — прошептал аферист. «А ты не ошибся? Мы в чей-то особняк вломились трагически прошептал сталкер и на цыпочках двинулся по коридору. «Что? Опять сокровищница?» «Хуже! Молчи!» Сталкер подошел к какой-то двери, сунул в замочную скважину ключ. «А куда идем-то?» — все не мог угомониться аферист. «Да тихо ты! Жену разбудишь!» «Так это все твое?» «Угу». Mm -hmm. И тут при свете дня Чебальтьев узнал. «Провалиться!» Это был купец первой гильдии Этьен Буарже, владеющий сетью ювелирных магазинов. Именно в его магазинах гильдию воров всегда подстерегала неудача. Заполненные днем ювелирными шедеврами прилавки ночью всегда куда-то исчезали. — Я тебя узнал! — понимающе хмыкнул сталкер. — Какого же диага ты с нищими! — Арчибальд был явно ошарашен. — Люблю повеселиться! — Они порой такое чебучат. Отрываюсь внизу, ну и материальчик для лавочек набираю. Сталкер тряхнулся в мой. Жена думает, что я в служебной командировке. Так что вы тихо! Она в это время всегда после обеда отдыхает. Погодите, камешки скину. Сталкер скользнул в открывшуюся дверь. Послышался негромкий стук камней. И сюда вход никому не заказан. Весело подмигнул он на Арчибальду, Появлялся вновь на пороге. А то все коплю, коплю, А никто даже не ворует. Государству, что ли, подарить? На меня можешь не рассчитывать. Отмахнулся вор. Показал все в наглую, неинтересно, я так не работаю. Сталкер рассмеялся. Ну, тогда пошли. Скоро сброс в нужную точку организуется. Оттуда прямиком к кеферу.